40. Давид и Натан. Ты тот человек, а таишь Шмуэль 2.12. Предлог, под которым пророк Натан добился аудиенции у царя, был незначительным. Посоветоваться по поводу такого происшествия. В одном городе были два человека. Один богатый, другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота. А у бедного ничего не кроме одной маленькой овечки, которую он купил и выкормил. И она выросла вместе с его детьми, один кусок хлеба она ела с ними, и из чаши его пила, и на груди его спала. И пришел гость к тому богатому человеку, и тот пожелал взять что-либо из своего скота, чтобы приготовить для гостя. И взял он овечку того бедного, и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Давид разгневался, «Человек, сделавший это, достоин смерти!» «Ата-аиш!» — ответил Натан. «Ты тот человек!» И перечислил все, что Бог сделал для Давида, который ответил на его доброту тем, что убил Урию и отнял у него жену. До этой встречи Давид, несомненно, нашел бы ни один способ оправдать свое поведение в истории с Батшевой, Фред не заметил, когда дело доходит до самооправдания, тут мы все гений. Но перед лицом обличившего его Натана, Давид тотчас раскаялся. Согрешил я перед Господом. Важнее всего в этой истории не поведение Давида, оно не редкость для монархов, как древних, так и недавних. Уникальное другое. Библейские пророки могли осуждать царей именем высшего закона, не рискуя своей жизнью, а цари-монархов признавать грехи свои и раскаиваться. Более того, именно пророки, а не цари, оставили нам свои свидетельства, где цари предстают такими, какими были в действительности, не исключая самых постыдных страниц их жизни.